Напротив, духовное орождение и рабство может вовлечь человека в такие эксперименты, сделать его открытым влиянию идеологии и обмана. Можно даже предполагать, что эти генетические опыты над нами заставят нас задуматься о каких-то наших духовных проблемах, укажут нам на наши слабые места, и тогда мы, преодолев это, станем сильнее. И, конечно, из всех наших слабостей, больше всего невежество может способствовать таким явлениям. Если мы будем просто их яро отрицать или стеснительно не замечать, то никогда не поймём, не разберёмся и не будем знать, в чём их суть и как им противостоять. Именно в невежестве эти братья по разуму в кавычках пытаются держать нас, ведя тонкую психологическую игру: одних через театр абсурда, каждый раз убеждая в нелепости, или узорности феномена НЛО, других через откровения контактёров и космической одежды, убеждая подчиниться жестоким действиям космического разума в кавычках. И тот, и другой подход это всё галлюцинации и несповедимый путь космического разума, отвлекают нас от элементарной логики, от попыток беспристрастного, непредвзятого анализа. 1943 год, США. Пятилетняя девочка Бетти Лукас играет на пляже. Вдруг она видит перед собой неестевидный объект. Её охватывает чувство страха. Она теряется в сознании, приходит в себя в незнакомой, ярко освещённой комнате, как в операционной.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 Похищения Бетти и Лукас происходили в то время, когда сами люди под руководством неких могущественных существ взялись за проведение массовых опытов над своими соплеменниками. Человек решил усовершенствовать сам себя и построил для этого концентрационное лагеря. Могущества даже поделились с человеком некоторыми технологическими секретами своих летательных аппаратов, позднее названных летающими тарелками. Это было сделано в то время и в той мере, когда которые не позволяли человеку по-настоящему владеть таким совершенным транспортом и оружием. Но человек поверил в то, что причастен к чему-то великому, грандиозному. В кавычках мы у шарнира времени. Планете предстоит встряска масштабы, которые не посвящённы, не в состоянии постигнуть. Гитлер. Если события одновременно происходившие и в нацистской Германии, и за океаном в США сопоставить, то видно, что и там, и здесь происходило одно и то же. Необычное могущественное существо, их странная жестокая деятельность, продолжающая традицию чёрной магии и совершение нешель летательные аппараты, всё это и там, и тут. Только в одном месте, в центре Европы, могуществу получилось подчинить своей власти целое государство, а в другом пока проводились только единичные эксперименты над населением. Более массовый конвейер заработает позднее. Он будет тщательно прикрыт не только самим правительством и военными, но и методами гипноза воздействие которого обращено и на общественное мнение, и на конкретных жертв. В 1943 году 7-летней американке Бетти Андерсон во время таких же экспериментов, как и с Бетти Лукас, через нос ввели какой-то предмет. Позднее подобные медицинские обследования происходили неоднократно, и только через 24 года этот маленький предмет пришельцы извлекли из ее головы. Она заметила, что это был шарик с шипами по всей поверхности. Сейчас похищенных людей те же самые могущества метят такими же датчиками. Это позволяет им отслеживать местонахождение выбранной жертвы.